март, апрель. Второй Зив или Ияр, апрель-май. Третий Сиван, май-июнь. четвертый Фамус или Тамуз, июнь-июль. Пятый Ав, июль-август. Шестой Элул, август-сентябрь. Седьмой Афаним или Тишри, сентябрь-октябрь. Восьмой Бул Мархешван, октябрь-ноябрь, 9-й ноябрь-декабрь, 10-й декабрь-январь, шиват январь-февраль, 11-й месяц и 12-й Адар, февраль-март. Так как лунные месяцы не совпадают с солнечными, то в случае необходимости объявлялся 13-й месяц Веадар, то есть второй Адар. Ежегодно повторяющимися праздниками израильтян оставались Пасха, праздник Седмиц, праздник Кущи, День Очищения, Пурим и праздник обновления храма. Изначально Пасха, пятнадцатый день месяца Нисана, был праздником первого дня жатвы. На это указывает сохранившийся обычай приносить в жертву Яхве горсть новой пшеницы. Позднее Пасха стала праздником в честь исхода из Египта, отсюда и название «Песах» — прохождение, освобождение израильтян от рабства. Он делился на две части — праздник пресноков и заклание пасхального Агнца. Праздник пресноков сводился к тому, что в течение семи дней израильтяне употребляли в пищу пресный хлеб — Память об исходе из Египта, когда евреям пришлось бежать и у них якобы не было времени заквасить тесто для хлеба. Заклание пасхального агнца в честь Яхве также связано с исходом. Глава семьи приносил в жертву агнца после обеда на четырнадцатый день Нисана. Агнец должен был быть годовалым, без изъяна и обязательно самцом. Кровь и внутренности сжигались священниками, а тушку зажаривали, причем запрещало срубить кости. Потом мясо съедалось в кругу семьи с опресноками и горькими овощами в ритуальной последовательности. В первый и последний день праздника не работали, как и в субботний день. Праздник седмиц был днем благодарения за жатву. Он стал праздником во втором веке до нашей эры в честь закона, полученного Моисеем на горе Синай. В этот день запрещалось работать, приносить жертвы, полагалось читать книгу Руфи. В эллинистическую эпоху праздник назвали пятидесятницы, поскольку его отмечали на пятидесятый день после Пасхи. Праздник кущий, кущи, шалаши. Начинался на пятнадцатый день месяца Тишри и продолжался семь дней. Он воскрешал древний праздник жатвы и сбора винограда, а также напоминал о переходе через пустыню. К семидневному празднику добавлялся восьмой день. Так завершался не только праздник Кущей, но и годовые праздники вообще. Это был последний годовой праздник. В память о переходе через пустыню израильтяне в течение семи дней жили в шалашах су год ежедневно приносили жертвы Богу в благодарность за спасение в пустыне и за весь урожай года. День очищения Йом Кипур отмечался на десятый день месяца Тишри. Собственно, это был даже не праздник, а день всепрощения, когда израильтяне просили Яхве отпустить им все грехи прошедшего года. Приносились жертвы за первосвященника, священнослужителей, за народ. Утром приносили на заклание овна и бычка за первосвященника и священников, потом овна и двух козлят за народ. Козлят выбирали по жребию, одного дарили Яхве, а другого, после рукоположения первосвященника, отпускавшего грехи народа, передавали злому духу, отсюда козел отпущения. Ритуал отпущения завершался кровавой жертвой, первосвященник окроплял кровью животных крышку ковчега в святое святых. В день очищения израильтяне не ели и не пили, в ритуал входило и всенародное покаяние в грехах. После возвращения израильтян из плена у них появился праздник Пурим, жребий. В книге Эсфири говорится о том, что он посвящен чудесному избавлению от истребления в Персии.